Через 2 часа я села в самолёт, написав маме СМС, что скоро буду у них. А через 4 уже находилась в аэропорту Берлина. Точнее, я в растерянности стояла посреди огромного зала из стекла и стали и наблюдала, как мимо проплывают люди. Кто-то спешил, опаздывая на рейс, кто-то неспешно бродил вдоль торговых рядов, чтобы скрасить время. Кто-то радостно встречал знакомых, друзей и родных. И только я стояла, опутанная нитями чужих судеб, и едва сдерживала слёзы. Простите, вам помочь? Сотрудница аэропорта обратилась ко мне на английском, вероятно, распознав иностранку. Худобедно объяснила, что мне необходимо такси, и благодаря помощи местного дружелюбного персонала, я ещё за час добралась таки до госпиталя, в котором отцу делали операцию. К моему приезду она уже была завершена, и папа лежал в реанимации. Лира, Лирочка. Мама со слезами на глазах бросилась в мои объятия. Мы стояли в пустом коридоре и обе плакали. Нас переполняли боль, страх и растерянность от неведения: как у папы дела? Как прошла операция? Что говорят врачи? Всё, как я и написала, пока никаких изменений. Мама ещё раз обняла меня и размазав по щекам слёзы, укоризненно посмотрела в мои глаза. говорила же, что расклеюсь при тебе. Ещё, ваш концерт в Италии смотрел, видела твоё выступление и что было после него? Пожалуйста, не будем об этом последней, о ком я сейчас хочу слышать или говорить? Это Макнамара. Хорошо, о чём же тогда поговорим? Я не могу больше беспокоиться о Ромале. Иначе лешусь разум. К нему пускают? Пока нет. «До завтрашнего утра в абсолютный покой. Тогда давай посмотрим какое-нибудь кино». Так и поступили. Мы устроились в комнате для родственников на широкой кровати, укрылись одеялом и включили на проигрыватель романтическую комедию. Сама не заметила, как в середине фильма уснула. Проснулась от того, что солнце светило в глаза. Мамы не было, хотя подушка рядом примята, привела себя в порядок, насколько это было возможно, ведь уснула прямо в одежде, и отправилась на поиски. Обнаружила маму неподалёку. Она держала в руках стакан с кофе и беседовала с доктором. Сердце сбивалось с ритма, так сильно боялась услышать плохие вести. Увы, от счастья предчувствие не обмануло. Что происходит? О, Лирочка. Мама протянула мне стакан, и, судя по выражению лица, не хотела расстраивать. "Говори, Отпустив доктора, родительница отвела меня к сидению подальше от других посетителей и передала слова доктора. Первая операция прошла успешно, но опухоль дала метастазы в спинной мозг. Доктора могут попробовать провести ещё одну операцию, но метастаз слишком много и они обвивают нервные волокна. Высок риск смерти на операционном столе или полной инвалидности. Шок от услышанного ударил по голове тяжёлым молотом. Казалось, я оглохла и ослепла на несколько минут. Что происходило вокруг, не понимала. Что дальше говорила мама, не услышала. Сидела, ворочая в руках кружку с горячим напитком и не могла осознать происходящее, принять реальность. Когда мама силой потрясла меня за плечи, подняла на неё неудомивающий взгляд. "Ира!" Раздалось, как в замедленной кинопленке. Я хлопала ресницами и наконец, собравшись с мыслями, спросила: "Что ты думаешь делать? Подождать? Ромул должен прийти в себя. Это решение должен принять он, а я поддержу, каким бы оно ни было. А сколько стоит вторая операция? Не думай сейчас об этом. Мама, мы осилим её. У нас есть кое-какие сбережения. Мы ведь тоже копили." Я спрашиваю: мы её осилим? повысила голос. Мама одела взгляд. Понятно. Денег на операцию не хватит, а это значит, что пришла пора усмирить гордость и обратиться к Aki за помощью к лоду. Понятно. Значит, нужно обратиться к Подождём, дорогая. Удадим ну, папе шанс. Что значит дадим шанс? Если он откажется на от той операции, ты с этим смиришься? Дорогая, я лучше проживу с ним ещё год, чем потеряю прямо здесь и сейчас. Да как ты можешь так говорить? А ты бы как поступила? Мама впервые повысила голос, и я ответила почти криком: "За любимого я бы боролась до конца, правда? И почему же не борешься сейчас? Мы остановились лишь тогда, когда поняли, что на нас смотрят другие посетители и персонал". Все вокруг замерли и округлив глаза, смотрели на нас. Мама взяла меня под руку, отвела обратно в комнату для родственников и усадила на диван, давая время остыть и подумать. Какое право я имею кричать на неё? Ей сейчас в разы хуже, чем мне, к тому же справедливость её слов неприятно ранила. Нельзя отрицать чувство крайнее, но я предпочла сдаться и уйти, чем бороться, как это делают другие девушки. Это разные вещи. Уже успокоившись и сделав глоток уже остывшего кофе, подавленным голосом произнесла я. Остывший кофе, а Райан может одним лишь касанием сделать его горячим. Я так не думаю. Любовь одинакова и поведение одинаково. Ты либо борешься, либо сдаешься. И если ты предпочла сдаться, то я предпочту поддержать выбор любимого человека. Если он решится на операцию, я буду с ним до конца. Если нет, переубеждать не стану, и мы проживём отпущенное Господом время как никогда, в мире, любви и согласии. Это будет нашим лучшим временем. Уж я постараюсь. Прости. Стерев слезу наконец, нашла силы для извинения. Прости меня, я я не имела права на тебя кричать. Мы его обе волнуемся. Нервный срыв это нормально. Тем не менее, я не считала своё поведение нормальным. Вообще, поведение в турне, в больнице с мамой всё требовало критического анализа и осмысления, но увы, для этого не было моральных сил. Ведь выводы даже первые и поверхностные заставляли меня устыдиться.